Глава 27 Мира. Как-то все это слишком просто. Я отгораживалась от Ангры все наше путешествие, но когда мы благополучно достигли долины, я почувствовала что-то неладным. Если бы Ангры знал о наших планах, он бы нам помешал, или нам удалось сделать то, чего он от нас не ожидал, или у нас большие проблемы. Склонившись над картами с Каспаром и Кередвен, я опускаю магический барьер и исследую с помощью магии территорию вокруг нашего лагеря. Мой взгляд устремлен на стол, но мысленно я не здесь. Как далеко я могу растянуть свою магию? На лагерь ее хватает, но получится ли расширить ее действие? Я обшариваю лес. Ничего. Вентерианскую сторону долины. Ничего. Горы. Лес за ними. Ничего, но потом... Я вцепляюсь пальцами в край стола, а Ангра замечает меня. Как по ровной поверхности озера идут круги от упавшей капли, так мое сознание ощущает присутствие Ангры, неявное, но вполне осязаемое. «Ах, вот ты где!» — почти слышу я его. «Как мило, что ты снова присоединилась к нам!» «Ангра не отгораживается от меня своей магией, будто только и ждал, когда я его найду. Он хочет, чтобы я знала, он уже близко. Да, нам удалось выбрать место для битвы, но раз Ангра недалеко, значит, он не стал дожидаться полного объединения своих войск, и его военных сил хватит, чтобы нас разгромить. Я ощущаю только присутствие Ангры. Каспер всего несколько минут назад узнал от разведчиков, что Терран находится в Дженьюри, но я надеялась, что они ошибаются. Однако Террана нет рядом с Ангрой, иначе бы я почувствовала его. Он теперь обладает накопителем, пусть этот накопитель и не при нем. Ключи все еще у Террана, или Ангра забрал их у него. Если я перемещусь к Террану, а ключей у него не окажется, «Мне придется немедленно возвратиться. Если Ангры действительно хочет заманить меня в ловушку, то ключи у Терана, значит, он меня ждет. Самое уязвимое место Ангры находится в моем королевстве, наряду с моим». «Он идет», — сообщаю я, поднимая голову. Керридвен с Каспаром, нахмурившись, выпрямляются. «Где?» — он спрашивает Каспар вновь склонившись над картой и прослеживая пальцем возможные маршруты из Джейньюри. Последний отчет его шпионов нам мало чем помог, их чуть не поймали, поэтому они вынуждены были бежать, ничего толком не узнав. Я отодвигаю руку Каспора в сторону и указываю на точку почти на границе между Винтером и Отомом. Ангра находится немного севернее от нас, но гораздо ближе, чем думал Каспор. Должно быть, солдаты в октубере сообщили ему о том, что мы вот ими. Каспар поспешно выходит из палатки и велит охраняющим ее воинам «Найдите разведчиков, пусть идут на северо-восток, мне нужно знать численность армии, с какой скоростью она приближается». Голос Каспара затихает по мере его удаления от палатки. Он старается не терять ни секунды, а тымнянцы привыкли действовать молниеносно, так как в любой момент на них мог обрушиться Ангра, а защититься от него магией они не могли. Им оставалось только надеяться на свои силы. Кэрридвен с Леканом тоже уходят, тихо обсуждая что-то. Я остаюсь одна. Листья деревьев, окаймляющих лагерь, шелестят на ветру. Мерно стучит молоток кузнеца в жалком подобии оружейной, установленной недалеко от палатки. Я не оставляю себе времени на раздумья, я ищу взглядом свою новообретенную тень. Предвестники расцвета всегда рядом и охраняют меня с одобрения генерала. Удивительно, но Мезеру удалось их неплохо натренировать. Мезер разговаривает с генералом возле палатки в который раз поражаю себе, как я могла не замечать их сходство и не осознавать их родство. Они даже спорят одинаково, склонив головы вправо, глядя в глаза друг другу и почти не моргая. Наблюдая за ними, я ощущаю приятную прохладу, ощущаю себя почти дома. Я не спеша иду к ним, сохраняя в памяти их образ. Воспоминания, подобные этим, Краткие мгновения обыденной жизни помогут мне сохранить рассудок в предстоящей битве. Мы с Мейзером и генералом находимся в главной палатке, готовые к войне настолько, насколько это возможно для трех людей. Генерал выглядит таким, каким я видела его все свое детство, весь в черном, при оружии и суровый. Мейзер затягивает ремни своего кожаного нагрудника, он вооружен с ног до головы. За спиной два коротких меча, на ремнях ножи и кинжалы. Я вооружена меньше всех. На ведре висит короткий меч, на спине шакрам. Любое другое оружие меня стеснит, мне необходима свобода. Большую часть своей жизни я чуть ли не зубами выгрызала право иметь оружие. Теперь же беру с собой лишь меч и шакрам, но я сама по себе оружие. Рядом встает Кередвен она тоже готова к схватке, только в самерианском стиле. На ней облегающие кожаные доспехи и просторные рыжие штаны. В качестве оружия короткие кинжалы с шипами на крестовинах, я такие никогда не видела, ее волосы заплетены и стянуты кожаной лентой. Несколько прядей выбилось, и Кэрридвин пропускает сквозь них пальцы. У нас в Самере Есть церемония прощания, говорит Анатоном, которого я давно уже от нее не слышала, бесстрастным и деловитым. Когда кто-то отправляется в дальнее путешествие, остальные желают ему энергии пламени, силы, способные смести с его пути все, что будет мешать, силы, способные наделить его таким ярким светом, что любой подивится, как в одном мире с ним еще существует тьма. Кэрридвен кладет ладонь на мое плечо, ее невозмутимость дает трещину, и на глазах появляются слезы. «Освети этот мир своим пламенем, королева Винтера. Я притягиваю ее к себе. Вся тяжелая работа ложится на ваши плечи, я же просто прогуляюсь в горы». Кэрридвен отстраняется и долго пристально смотрит на меня блестящими от слез глазами. Мы отпразднуем победу только после твоего возвращения. Мне хочется поблагодарить ее за все. Помощь в Саммере, веру в меня, поддержку. Сказать, что она замечательный друг, что благодаря ей мне чуточку легче совершить задуманное. Но своими словами я могу невольно дать ей понять, что не планирую возвращаться. Поэтому я еще раз на прощание сжимаю ее плечо и коротко склоняю голову. Освети этот мир, эхом повторяю я, за нас обеих. Каспар прощается с нами не столь эмоционально, но желает нам того же, скорости, силы, победы. После него с нами прощаются Дендера и Хэн. Вслед за ними ожидающие своей очереди предвестники расцвета. Сейчас они похожи на солдат больше, чем когда-либо. Такими их сделало предательство фила или вся эта война, которая медленно, но верно превращала их в несгибаемых людей. Они молчат, и я судорожно сглатываю комок в горле. Прощаться с Каспаром и Керридван было гораздо легче. Даже Дендера и Хен не заставили затрепетать мое сердце, но смотреть на них все равно, что смотреть на сам Винтер, на всех его жителей, за которых я сражалась всю свою жизнь. Я вас не подведу, только и говорю я. Их суровые лица смягчаются, в глазах светится благодарность. Вы никогда нас не подводили, моя королева, склоняет голову Трейс. Я стискиваю зубы, чтобы не расплакаться. К счастью, меня спасает Мезер, который отдает им последние распоряжения служить под командованием Керридвен и оказывать любую посильную помощь. Я выхожу из палатки, давая им возможность попрощаться, и в последний раз оглядываю долину. Ангра все еще там, где я нашла его магией. Это странно. Он знает, где наша армия, и должен вести сюда войско. Или он хочет со стороны наблюдать за своими марионетками, я задумчиво потираю затылок. Через несколько часов зелень этой части долины покроют мертвые тела, а нетронутый снег другой ее части — багряные узоры. Но чем скорее я все сделаю, тем меньше крови прольется. Нельзя думать обо всем сразу. Нужно сосредоточиться на конкретных задачах и решать их постепенно, одну за другой. Сейчас мне нужно увидеть место, куда мы отправляемся. Ко мне присоединяются Мейзер и генерал. «Я перенесу нас в Джейньюри», — объясняю я. Мы найдем Терана, заберем у него ключи и сразу же переместимся в тадильский рудник. Чем быстрее мы это сделаем, тем короче будет битва. Ангра усилил охрану у рудника. Нас там встретят солдаты. Надеюсь, они не успеют опомниться и помешать нам. Как только мы окажемся у двери к источнику, необходимо будет быстро пересечь барьер. Мейзер кивает. Забрать ключи. «Пересечь барьер». «Понял». «Генерал не так уверен. В последний раз когда ты пыталась пересечь барьер». «Поэтому вы оба мне и нужны», — говорю я. «Барьер должны пройти трое человек с сильным желанием достигнуть магического источника. Нужны объединенные усилия. Я протягиваю им руки, надеясь, что они не заметят, как меня трясет». Я не знаю, смогут ли за нами последовать солдаты после падения барьера и придется ли нам там сражаться. Делаю глубокий вдох. Решай задачи постепенно, одну за другой. Перед внутренним взором встает лицо Терана, таким, каким я видела его в Джулое. Властное, злое. Объединенные усилия, повторяет генерал, беря меня за руку. Я с тобой, моя королева. Мейзер берет меня за другую руку, и я рисую в воображении место нашего назначения — Винтер.